епархия церковный административный округ во главе с епископом границы епархий в нашей стране, как правило, совпадают с границами области, края, республики епископ одно из высших званий христианских священнослужителей земзем -зем. колодец с горьковато-солоноватой водой Во дворе мечети Кабы в Мекке мусульмане считают колодец и его воду священными, пьют как целебное средство от всех болезней, как телесных, так и душевных, используют для ритуальных омовений, вывозят с собой после паломничества. Зигмунд, Мирослав и Ганзелька Ирже Чехословацкие инженеры, совершившие на машине театра путешествие по Африке, Южной Америке, Советскому Союзу и другим странам. Зулусы народность, населяющая провинцию Наталь в Южноафриканском союзе. Основное занятие скотоводство и земледелие. Иерусалим город в Палестине, священный центр иудеев и христианин имам в переводе с арабского стоящий впереди руководитель совместной молитвы мусульман стоящий впереди молящихся которые повторяют его слова и тело движения старший мулла инквизиция судебно-полицейское учреждение католической церкви создана в 13 веке для борьбы с еретиками то есть с теми кто мыслил в разрез с католическим вероучением и осмеливался выступать против феодального гнёта только в период с 1481 по 1808 год инквизиция сожгла заживо 30 тысяч человек и около 300 тысяч человек заточила в тюрьмы и подвергла другим жестоким наказаниям. Сейчас Инквизиция – одно из учреждений папского государства в Италии – Ватикана. Она по-прежнему выступает против прогресса и передовых общественно-политических движений. Иордан – река в Палестине, впадающая в Мертвое море. По церковному преданию в ней крестился Иисус Христос. Ипр. Город и бывшая крепость в Западной Фландрии, Бельгия. Исповедь. Одно из важнейших христианских таинств. По церковному учению считается, что во время исповеди, когда верующий поверивает священнику свои грехи, он получает прощение от незримо присутствующего при исповеди Бога. Карфаген. Государство на побережье Северной Африки. Вначале рабовладельческий город, затем в VII-II веках до нашей эры рабовладельческая держава, подчинившая себе ряд крупных островов Средиземного моря. В результате войн с Римским государством, это пунические войны, Карфаген потерял своё могущество, сам город был разрушен. Кеккули Фридрих годы жизни 1829-1896. Немецкий химик. Ему принадлежит ряд исследований в области органической химии. Значительное место в его трудах занимают вопросы строения материи. Кимвал. Древний восточный ударный музыкальный инструмент, нечто вроде современных тарелок в оркестре. Книга мёртвых Крупнейший памятник религиозной литературы Древнего Египта. Сборник религиозных гимнов и заклинаний. Древние египтяне считали, что высеченные на саркофагах и на надгробных плитах заклинания из Книги мёртвых, она называлась ещё Книгой выхода днём, обеспечивает бессмертие в загробной жизни и даёт возможность бывать при свете дня на земле. Коперник Николай. Годы жизни: 1473-1543. Великий польский астроном, выдающийся деятель эпохи возрождения. Его научные открытия о вращении Земли вокруг своей оси и Солнце разрушили религиозные теории о Земле как центре вселенной. Католическая церковь долгое время запрещала изучение трудов Коперника и пыталась их извратить. Коран. Главная священная книга мусульман, сборник религиозных наставлений, мифов и легенд. Кортес Фернандо. Годы жизни: 1485-1547. Испанец, завоеватель И правитель Мексики. Крес, годы правления примерно 560-546 до нашей эры. Последний царь Лидии, Малая Азия, в борьбе с греками за выход к морю покорил немало крупных городов, потерпел поражение от персидского царя Кира. Крес считался богатейшим человеком древности, что и сделало его имя нарицательным. Кумран. Древнее поселение в иудейской пустыне. В пещерах близ Кумрана в 1947 году были найдены исторические документы большой важности, пополнившие данные науки о возникновении христианства. Кумы Первые из известных истории греческих колоний в Италии на побережье Тирренского моря, недалеко от Неаполя.